Глава вторая. Точка отсчета справедливости. Аристотель. В отличие от Платона, Аристотель, 384-322 годы до нашей эры) был метаком, то есть мигрантом в Афины, не имевшим права собственности. Поэтому он никогда не связывал свою судьбу с Афинами, но, напротив, стремился изучить и обобщить опыт всех греческих городов-государств – полисов. Его ученики ездили по этим городам, вели переписку и собирали сведения об их истории и политическом устройстве, которые Аристотель обрабатывал и обобщал. Накопленный опыт позволил Аристотелю стать наставником Александра Македонского в науках – Объяснив будущему всемирному монарху, греки считали, что Александр Македонский завоевал весь мир, кроме окраин, что различия обычаев в разных городах и у разных народов не препятствуют единству политической жизни в мире. Александр Македонский и стал реализовывать это политическое единство на практике. Аристотель в политике, понимал власть не как божественный дар, а как способ позаботиться о самом необходимом. Так как множество людей тоже думают о необходимом, то секрет власти прост. Он состоит в понимании властителя со стороны подданных. Властитель начинает действовать и получает от граждан, если не знак одобрения, то знак понимания. Существует власть господина. Под этой властью мы понимаем такую власть, которая проявляется относительно работ первой необходимости. Правителю нет нужды уметь исполнять эти работы. Он скорее должен пользоваться ими. В противном случае положение было бы вроде рабского. Я имею в виду положение, когда свободный человек исполняет работы подобающие слугам. Мы утверждаем, что есть разные виды рабов, так как существует и много видов работ. Одну часть этих работ исполняют ремесленники, именно те, которые, как показывает и самое наименование их, живут от рук своих, к числу их принадлежат и мастера. Поэтому в некоторых государствах в древнее время – Пока там не была установлена крайняя демократия, ремесленники не имели доступа к государственным должностям. Мы видим, что власть не распоряжается вещами так, чтобы перерабатывать их, как из зерна делают муку или из золота украшения. Власть контролирует вещи в соответствии с их свойствами. Так рабам свойственно работать на черных работах, ремесленникам свойственно создавать все необходимое для жизни страны. Тогда правители могут не работать руками, они вместо этого управляют людьми так, чтобы люди реализовывали свои свойства. Рабы, согласно Аристотелю, не способны стать начальниками, потому что они узкие специалисты. Один раб умеет только копать, другой только пасти овец. А вот ремесленники, которые умеют обращаться не только с глиной или шерстью, но и с деньгами, то есть находятся не просто в отношениях собственности, но и в отношениях распоряжения чужим имуществом, вполне могут прийти к власти в демократических государствах. ведь они смогут правильно управлять всеми государственными ресурсами и следить, чтобы все работали. Для нас система Аристотеля несправедлива. Рабы в ней вынуждены всю жизнь оставаться чьей-то собственностью. Но для Аристотеля в основе государства лежит не город, не крепость, где хранятся избытки, а деревня. В деревне отношения простые, и крестьянин не видит ничего зазорного в том, чтобы пользоваться своим должником как рабом. Если он не может отдать долг, то пусть работает сколько сможет. Идея недопустимости рабства возникла только в городе, где каждому человеку приходится осваивать новые занятия, где на людей может внезапно свалиться богатство. значит иметь человека в собственности, безнравственно. Вдруг это очень талантливый человек. Аристотель и сам в другом месте политики признает безнравственность института рабства, ведь чтобы поработить человека, нужно применить насилие, а государство служит общему благу, исключающему грубое насилие. Аристотель так изображает происхождение государства и власти из деревни. Общение, состоящее из нескольких семей и имеющее целью обслуживания не кратковременных только потребностей – селение. Вполне естественно, что селение можно рассматривать как колонию семьи,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 достигшее, можно сказать, в полной мере самодавлеющего состояния и возникшее ради потребности жизни, но существующее ради достижения благой жизни. Отсюда следует, что всякое государство – продукт естественного возникновения, как и первичные общения. Оно является завершением их, в завершении же сказывается природа,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 Как мы видим, Аристотель усматривает главный признак государства в его совершенстве. В таком государстве все могут прийти на помощь друг другу и спасти друг друга. Значит, государство выполняет свои обязанности до конца. Аристотель не делает различия между главой семейства, патриархом, племенным вождем и царем. Любой такой человек спасает всех подчиненных от бедствия. Например, вождь племени в случае неурожая повелевает племени переместиться в другое место. Без вождя племя недооценит эту опасность и погибнет. В наши дни роль патриарха, вождя, царя выполняет наука. Она делает прогнозы, заставляя чиновников принимать спасительные для государства решения. Итак, для Аристотеля достаточно, чтобы государство было единицей больше по размеру, чем семья, племя или деревня, и чтобы управлялось главой. Вот и все признаки государства. Но раз государство больше, чем дом или деревня, то на власть могут претендовать несколько человек. Кроме того, какие-то решения могут приниматься совместно. Например, несколько царей-деревень могут сойтись вместе и образовать совет старейшин нового государства. Так возникает политика, как искусство государственного управления для всех, в котором надо совершенствоваться всем. У Платона Сократ в «Диалоге государства» говорил, что править должны наследственные правители, потому что искусство власти нужно осваивать очень долго. Люди, пришедшие в политику извне, просто не успеют освоить все хитрости этого искусства. Аристотель спорит с Сократом и Платоном. Ведь ремесленники знают, что такое справедливость и качество. а значит, могут принять участие в управлении. Ремесленники наделены интуицией справедливости, в них вложено стремление к счастью, значит, даже если они не обладают всеми нужными знаниями, они могут отличить добро от зла и научиться хитростям управления от текущих правителей. Разве что они сами предпочтут не властвовать, а останутся подвластными в спокойствии своих мастерских. Но бывают такие города, где многим жителям приходится принимать участие в управлении. Там уже ремесленник не спрячется в свою мастерскую. Так у Аристотеля впервые появляется то, что мы называем политическим полем, местом, где разные люди – могут попробовать себя в качестве политиков. Аристотель спорит в политике с Платоном и по другим вопросам. Платон считал, что лучшее государственное устройство получится, если взять все лучшее от монархии, власти одного, олигархии – власти немногих и демократии – власти всех. Аристотель отвечает, что такое государственное устройство – может оказаться не лучшим, а худшим. Например, каждый из простых людей, получивший власть, начнет вести себя как маленький тиран. Для Аристотеля хорошее государственное устройство начинается там, где человек избавляется от своих домашних привычек и начинает служить общему благу. Иначе даже совет старейшин, геронтов, может испортиться,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 представляет к ним строгие требования. Первое – это должны быть люди добродетельные, то есть неподкупные и думающие о благе других. Второе – это должны быть люди сообразительные. Уже недостаточно, как в древности, иметь стариковский жизненный опыт. Политикам надо ориентироваться в современном мире, с чем хорошо справляется молодежь. Меняются и правила торговли, и правила войны, и особенности снабжения и строительства, поэтому старики и молодые должны управлять вместе. Аристотель в целом поддерживает аристократическую форму власти. Аристократы – люди образованные и смелые, имеют досуг, а значит, могут больше размышлять о делах государства. Их труднее подкупить, ведь у них есть свое имущество. И они знаменитости, они у всех на виду, поэтому все заметят, если они вдруг начнут жить роскошнее, чем раньше. Итак, власть аристократов – власть, противостоящая подкупу. Аристократ гневно разоблачит подкупленного политика, тогда как при демократии – Народ можно запутать демагогией. Но преимущество демократии Аристотель видит в том, что народ чаще предъявляет требования к власти, а значит, со всем вниманием следит, чтобы правители не ленились и не получали лишних доходов. Аристотель подробно рассуждает, как должен выглядеть хороший правитель. Здесь к урокам философа надо прислушаться. мы слишком часто, рассуждая о государстве, говорим о безличных механизмах, выборах, суде, контроле, подзаконных актах. о роли личности в истории мы задумываемся, вспоминая яркого полководца и реформатора, такого как Наполеон Бонапарт, да и то Лев Толстой сомневался, что этот полководец добился бы своего. когда бы не стечение множества обстоятельств и недоразумений. Но для Аристотеля роль личности в истории начинается там, где начинается история государства, служащего общему благу. Но существует и такая власть, в силу которой человек властвует над людьми себе подобными и свободными. Эту власть мы называем властью государственной. Проявлять ее правитель должен научиться, пройдя сам школу подчинения. Например, чтобы быть гепархом, нужно послужить в коннице. Чтобы быть стратегом, по-нашему генералам, нужно послужить в строю, быть лохагом, сержантом, таксиархом, майором. И совершенно правильное утверждение – что нельзя хорошо начальствовать, не научившись повиноваться. Добродетель во всем этом различна, но хороший гражданин должен уметь и быть способным и подчиняться и начальствовать. И добродетель гражданина заключается в умении властвовать над свободными людьми и быть подвластным. Добродетель хорошего человека также имеет в виду и то, и другое. Если различные виды воздержности и справедливости у начальника и подчиненного, но свободного человека, то очевидно, не одна и добродетель хорошего человека, например, справедливость, но она распадается на несколько видов в соответствии с тем, будет ли человек властвовать или подчиняться, подобно тому, как различаются Воздержность и мужество мужчины и женщины. Мужчина, если бы он был храбр настолько, насколько храбра мужественная женщина, показался бы трусом, а женщина, если бы она была так же скромна, как скромен добрый мужчина, показалась бы болтливой. И умение управлять хозяйством ни в одном и том же сказывается у мужчины и у женщины, Его дело наживать, ее сохранять. Рассудительность – вот единственная отличительная добродетель правителя. Остальные добродетели являются, по-видимому, необходимым общим достоянием и подчиненных, и правителей. От подчиненного нечего требовать рассудительности как добродетели, но нужно требовать лишь правильного суждения. Подчиненный – Это как бы мастер, делающий флейты, а правитель – это флейтист, играющий на его флейте. Итак, тождественна ли добродетель хорошего человека и гражданина, или она различна? В каком отношении она тождественна, и в каком различна – ясно из предыдущего? Хотя представление Аристотеля о том, что женщины – не могут быть храбрыми, безнадежно устарела, его рассуждение очень интересно. Во-первых, он называет главным и единственным качеством правителя рассудительность. Это понятие означает в греческом языке прежде всего умение просчитывать последствия своих решений. Другие положительные качества правителя лишь дополняют рассудительность, они противопоставляются ей. Например, щедрость противостоит жадности, которая ослепляет и не дает быть рассудительным в своих решениях. Храбрость позволяет быстрее принимать рассудительные решения, споря с теми, кто пытается навязать безрассудные предложения. Во-вторых, у Аристотеля появляется то, что мы называем разделением. на законодательную и исполнительную власть. Демократическое сообщество, состоящее из ремесленников, мастеров своего дела, создает обычаи, правила и нормы, которых потом придерживаются все граждане страны. А правитель, выбранный народом или наследственный, использует всю совокупность этих правил, как бы мы сказали, конституцию для того, чтобы страна развивалась стратегически. Например, ремесленники считают, что для защиты страны нужно, чтобы каждый тренировался и ходил на военные сборы. А правитель издает указ организовывать эти сборы. Так народ создал флейту, определенный институт, институт военных сборов, а правитель сыграл на этой флейте. Как глава исполнительной власти, он выпустил распоряжение, чтобы сборы проходили регулярно. Так он создал, благодаря народу, гармоничную мелодию регулярности. В-третьих, Аристотель называет два качества, которыми должны обладать и начальник, и подчиненный, хотя эти качества проявляются в том и другом по-разному. Эти качества – воздержность и справедливость. Воздержность – то, о чем говорит наша поговорка «семь раз отмерь, один раз отрежь» – осторожность и здравый смысл в делах. В отличие от главной добродетели – рассудительности, воздержность относится не к стратегии, а к тактике, к решению частных вопросов. подчиненный должен думать, прежде чем что-то делать. Правитель тоже должен быть осмотрителен, но он научился мыслить шире простых людей, поэтому он быстро и хорошо семь раз отмерит и один раз отрежет. Также и справедливость понимается Аристотелем не просто как распределение всего поровну или наказание за преступление, а как честность – открытое решение вопросов. Справедливый горшечник – тот, кто не делает некачественных горшков и не обманывает помощников и покупателей. Справедливый правитель – тот, кто думает о том, чтобы горшечники смогли хорошо продать свою продукцию, не мешает им в торговле, а, напротив, строит для них новые торговые ряды. Справедливость проявляется по-разному у подчиненных и начальников. У первых – в качественной работе, у вторых – в качественной организации. Чего не хватает Аристотелю, мы можем сразу перечислить. Первое. У него нет строгого представления о судебной власти, ведь во многих греческих городах-государствах судьи были выборны, Это была не профессия, а один из способов реализовывать ту самую справедливость. Второе. Он не говорит, как быть, если какие-то основные понятия, например, то же самое понятие власти, разные группы людей понимают по-разному. Третье. Он не указывает, как в случае, если различие интересов перерастает в конфликт, даже гражданскую войну покончить с этим конфликтом. Для Аристотеля конфликты сопровождают человеческую жизнь. Как в семьях иногда ссорятся, так и в государстве всегда бывают какие-то небольшие смуты и восстания. Просто в конце концов все хотят стать счастливыми, прожить благополучную и достойную жизнь, и поэтому договариваются. Но как быть, если люди по-разному понимают природу счастья? Об этом мы порассуждаем в следующей главе.